Кувшин мой жил когда-то, томленье страсти знал, И раб кудрей душистых в селке их изнывал. У горлышка есть ручка, она рукой была, И ею шейку милый он нежно обвивал.